Артисту умирает дважды. Весенний солнечный тихий день. Я вижу солнце из окна, сказала ЭФГ, когда я позвонил. Врачи снова уложили меня, не знаю, что там они ещё нашли на моём израненном сердце. Приезжайте. С каким удовольствием я читаю вашего Киша встретила она меня. «Почему у нас так мало его издают? Что за тираж для такой блестящей книжки? Две тысячи пятьсот экземпляров!» «Тридцатые годы его издавали больше», — сказал я. «В общем, сегодня, кроме студентов-журналистов, изучающих курсы теории печати, Киша, пожалуй, мало кто и знает. Я случайно наткнулся на эту книжку у букиниста». А старые сохранились разве что в Ленинке. Кстати, здесь есть перевод Софьи Парнок. ФГ открыла Кишевские репортажи. Вот о велосипедных гонках, как великолепно переведено. Вы слыхали эту фамилию? Нет, не слыхал. Вот судьба художника. Верно сказано: артист умирает дважды один раз естественной смертью, второй в памяти современников. Софья Парнок, поэтесса, очень своеобразная, талантливая, с шумной биографией. Печаталась она до революции в 20-е годы, а затем смолкла. И вот зарабатывала на жизнь переводами, Человеком она была высокообразованным, умерла до войны. Боже, сколько я знал о людей, которых уже нет, моих сверстников, старших товарищей или намного младших меня. Это страшно. Страшно зажилась я. Что-то, кажется, мне теперь осталось уже недолго. Я остановил Эвга. Ладно, ладно, не буду. Но я же действительно одной ногой в могиле, а играть все еще хочется. И больше всего боюсь, что придется отменить следующий спектакль. Он включен в афишу театральной весны. Я должна его сыграть. И вы на меня не сердитесь. Грустные воспоминания в моем возрасте. Это не признак меланхолии. Хотя, когда я вспоминаю людей, с которыми меня столкнула жизнь, мне радостно и смертельно тоскливо от того, что их уже нет. Мне ведь довелось играть с таким гением, как Зускин. Мы снимались с ним в фильме Последний извозчик. Я не видел этой картины. её никто не видел. Съёмки шли в Киеве. Режиссёр мало кому известный человек с невообразимой фамилией Шмон. От сценария был хороший комедийный, из двойчика играл Зускин, по фильму Мой муж, нашу дочь Ксения Тарасова, хорошая актриса и чудный человек. Её жениха Марк Бернес. Помню, Я садилась на козлы и иногда заменяла на работе мужа. А потом, когда он переквалифицировался на вагона вожатого, я стояла у него за спиной и просила, «Ну, позвони еще раз. У тебя это так красиво получается». У меня где-то сохранилась фотография. Я ее сама придумала. Мы с Зузкиным «Молодые». новобрачные глупки с тупыми лицами замершие перед объективом местного фотографа А что же с фильмом? Не помню причину, но съёмки прекратились, когда была снята почти вся картина. Это было до войны? Пожалуй, что после. Нет, нет. До войны. Сейчас вам скажу. Я приехала в Киев в новом костюме Бордо. Его я как раз шила на съемках мечты. О, после мечты я разбогатела, получила пятьдесят тысяч, и эти огромные деньги ухлопала на свой гардероб. У меня ведь фактически ничего не было. А тут, во Львове, где мы снимали на Туру мечты, подвернулась портниха из Парижа, польская еврейка, шила... вожественно. У неё я и сделала себе ансамбль: велюровая шляпа, костюм с сумкой и туфли всё бордо. Помню, мы шли с Ксенией по Крещатику, обе элегантны, погода чудесная, солнце, зелень, лёгкий ветерок с Днепра, и настроение радостное, и съёмки извозчика шли удачно. И вдруг видим навстречу женщину с безумными глазами, идёт, что-то выкрикивая. Вокруг неё люди, а она, одетая вполне интеллигентно, вытянув руку с указывающим перстом, пророчески взывает к окружающим. Мы замерли. А женщина подошла к нам и, указав на наши лица, протяжно сказала: "Сотрите вашу краску. Распустите ваши причёски, сорвите ваши праздничные одежды. Скоро придёт огонь и смерть, слёзы и горе. Запылают жилища, почернеют листья. Сотрите вашу краску, сбросьте ваши праздничные одежды. И пошла дальше. Как это было страшно. Она была сумасшедшей или пророчицей? Это был сороковой или сорок первый год, не знаю, может быть, она действительно предчувствовала события. Но я вспомнила её, когда приехала после войны в Киев на гастроли и увидела сгоревшие дома и почерневшие листья. Фильм наш не сохранился. Нет уже Бернесса, погиб Зузкин. Будучи репрессированным, он не выдержал и, разбежавшись, размозжил себе голову о стену. Умерла и Тарасова. Актеры разных талантов, разной одаренности. Но не одна ли у всех судьба умереть дважды?